Глава пятнадцатая. Подвалы под приграничным городом представляли собой лабиринт бесконечных стеклянных аквариумов. В прошлый раз, когда Кит обыскивал подвалы Шангурила, они были пусты. На этот раз в них трепыхалось столько живой рыбы, сколько удалось протащить на станцию сквозь ее врата. У службы санитарного контроля просто не имелось другой возможности прокормить стаи птеродактилей. доисторических зубастых птиц, а также огромного птеранодона, размахом крыльев не уступавшего небольшому аэроплану. Сью Фричи превратила все коридоры и туннели под малой Агорой и приграничным городом в маленький заказник, в котором плавали птеродактильские завтраки и обеды, плодя тысячи будущих таких же завтраков и обедов. В этом полутемном мире стеклянных стен. Блестящие рыбьи чешуи и отраженных от водной поверхности бликов, странные, неземные вопли птеранодона, отдававшиеся эхом от бетонных потолков, казались фонограммой из плохого фильма ужасов. От этих криков начинали ныть зубы и волосы чуть не вставали дыбом. Кит прочесывал эту неприятельскую территорию, составив группы из четырех человек. Сам он с дробовиком в руках. шел в первой двойке со Свеном Бейли. Следовавшие по пятам за ними Кайнан и Эйгел были вооружены широкими ножами и старомодными деревянными бейсбольными битами. Этим оружием они владели лучше, да и шансов на то, что идущие впереди друзья окажутся на линии огня, не было. Они миновали уже больше сотни ярдов коридора, не обнаружив никаких следов Джека-потрошителя или его ненормальных почитателей, Когда добрались до первого перекрестка, Кит предупреждающе поднял руку. Подождите, пока я гляну. Стоило ему осторожно выглянуть из-за угла, как они ринулись на него. Человек двенадцать, не меньше, все вооруженные ножами. Кит выстрелил в самую гущу нападавших. Несколько человек с криком упали. Свен тоже выпустил в них заряд картечи. Безболезненная бита с размаху ударила по аквариуму слева от кита. На пол хлынул поток воды и трепухающиеся рыбы, сразу же окрасившиеся в красный цвет там, где валялись тела. Кит передёрнул помпу и выстрелил еще раз. Эйгель выкрикивал что-то на древнем норвежском, не дать не взять викинг берсерк из старой саги, сокрушающий аквариумы на право и налево. Крики и стоны потонули в звоне бьющегося стекла, и тут противник дрогнул и пустился в бегство, преследуемый по пятам Свеном и Китом. Эйгель и Кайнан, чьи клинки окрасились кровью, тоже не отставали. Шум бегущих шагов отдавался эхом от стеклянных стен, множился и скажался. Кит добавил скорости, следом за Свеном свернул за угол и буквально врезался в взбившуюся массу тел. Слоги потрошителя угодили в тупик. Дорогу им пригородила огромная клетка, в которой возбужденно щелкал клювом птеранодон Штейнберги. Схватка спыхнула мгновенно, и Кит чудом успел увернуться от ножа, готового вспороть ему живот. Он врезался в своего несостоявшегося убийцу, и они вдвоем привалились к прутьям клетки. Исполинский летающий ящер взвизгнул так громко. что у кита заложило уши и бросился к ним. Огромный клюв длиной метра два, не меньше, стремительно просунулся сквозь прутья. Кит успел отпрянуть, а его противник истошно заорал, когда острые, как бритого зубы, впились ему в бедро. Птеранодон рванулся назад, прижав его к клетке и захлопал кожистыми крыльями с такой силой, что воздушный поток буквально сдул кита с ног, Один из вооруженных ножами психов зарычал и бросился на него, целя ему в горло. Кит бросился на пол и снизу вверх разрядил дробовик ему в живот. Птеранодон тем временем отпустил добычу, но только для того, чтобы снова броситься в атаку. Обращенный к людям глаз крылатого чудища светился зловещим рубиновым светом, с грохотом, напоминающим праздничный фейерверк. Он щелкнул клювом и ухватил свою жертву за локоть. Кит перекатился, пытаясь подняться на ноги, и тут снова громыхнул дробовик Свена. Послышались новые крики, из-за угла вывалилась и сходу вступила в бой новая группа людей. Кит успел разглядеть развивающиеся бурнусы и суровые, смоглые арабские лица, и тут к нему пробился мистер Риат, бригадир со стройки аравийских ночей. Его подчиненные, те, что не имели отношения к недавним беспорядкам на станции, быстро подавили остатки сопротивления. Кид поднялся на ноги, вытер с лица пот и чуют окровь и переглянулся с мистером Риадом. Чертовски рад вас видеть, прохрипел он. Мы спешили, как могли, услышав крики и выстрелы. Слава богу, они захватили пятерых пленных, не считая девяти убитых и раненых. Кит вспомнил про свою рацию. Код семь красный одиннадцатая зона. У нас пленные и черти сколько трупов рядом с клеткой птеранодона. Вас понял. Шлю подкрепление в одиннадцатую зону. Пришлите лучше пару бригад скорой помощи и передайте сьюфричи, пусть захватит ружье стреляющее дротиками со снотворным. Птеранодон совсем разбушевался. Ящер и правда продолжал визжать и пытался напасть на все, что шевелилось рядом с его клеткой. Вас понял, сделаем, что можем. У нас полно пострадавших по всей станции. Что ж, ясно. Кто-нибудь нашел Лахли? Пока нет. С этой группой его тоже не было. Мы продолжим поиски, как только сдадим этих молодчиков охране. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Не успел Кит повесить рацию обратно на пояс, как появилась бригада санитарного контроля со стреляющим дротиками ружьем. Потребовалось целых три ампулы, чтобы ящер перестал наконец биться о прутье клетки. Его крылья и голова с длинным костяным гребнем распластались по полу, а зловещий багровый глаз закрылся. Минутой спустя прибыл и наряд службы безопасности – без церемоний защелкнувший наручники на запястьях и щиколотках пленников. Те еще не отошли от сокрушительного разгрома и даже не пытались протестовать. Дождавшись, пока птеранодон уснет окончательно, ребята из санитарной службы отворили клетку, вошли внутрь и принялись врачевать поврежденные опрутия крылья и тело ящера. Что ж, вздохнул Кит, перегруппируемся и продолжим поиски. Бригадир строителей согласно кивнул. Да, только теперь мне кажется, нам лучше искать вместе. Эти люди совершенно сумасшедшие. Риат махнул рукой в сторону убитых. Они дерутся как демоны. Верно сказано, буркнул Свен Бейли, вытиравший кровь с глади Акайнана. Сам Валлиц накладывал повязку на неглубокий порез на ребрах. В жизни не видел ничего подобного. Они коротко обсудили дальнейшую тактику, потом рассыпались веером и обогнув клетку, двинулись по коридору дальше. И все время, что они осторожно шли по гулкому подземелью, Кит не мог отделаться от тревоги за Морго, как она там в Лондоне. Черт, как же он забыл спросить о ней доктора Феррос? Теперь он вынужден был ждать. Не забивать же радиоканал своими личными проблемами. И потом ему все равно необходимо было сосредоточиться на смертельно опасных поисках потрошителя и его безумных сподвижников, поэтому Кит, как мог, старался выкинуть из головы свои тревоги, убеждая себя в том, что Марго в хорошей компании Малькольма и Скитера. Охота продолжалась. Что? Чего ты от меня хочешь? выпучила глаза Паула Букер. Скитер расплылся в ухмылке. Хочу, чтобы ты сделала из меня НО Армстра. Она зажмурилась, потом подняла на него потрясенный взгляд. Здесь, в Спальдергейтхаусе. Ага, здесь и сегодня же, когда все лягут спать. Миссис Солдиз, экономка, запустит нас в подвал. С этим проблем не будет. Сейчас там шумновато, вся группа наблюдателей здесь. Но мы им мешать не будем. Операционные они так и так не пользуются, только компьютером. А нас здесь первый класс, оборудовано по последнему слову. И кстати, миссис Олдис профессиональная метеостра, постоянная ассистент доктора Нериана. Это я и сама знаю. Раздраженно отмахнулась Паула. Я там уже была, но сегодня... Просьба явно вызвала у нее недоумение. Возможно, она даже решила, что Скитер лишился рассудка. Улыбка сбежала с его лица. Палла, мы сегодня узнали, что... Ладно, скажем так. Я не смогу спать спокойно, пока все это не окажется позади. Сид Кедерман не тот, за кого себя выдает. Если мы не заставим его выдать себя с головой, дело кончится убийством и не одним. Если мы его не остановим... В списке его целей значатся и Енира, и Маркус, и их дети, и это еще цветочки. Мы с тобой попали в такую заваруху, Паула. Уж поверь мне, я бы не стал просить тебя перекраивать мне физиономию скальпелем, если бы это не было совершенно необходимо. Так уж вышло, что мне почему-то нравится мое лицо, чтобы там не думали о нем другие. Глаза Паулы изумленно округлились. Вы их нашли? Шшшш. Он сделал ей свирепый знак, говорить ей тише. Паула тревожно покосилась на запертую дверь своей спальни. Подобно Скиттеру, она получила комнату на третьем этаже, где проживала прислуга. Сид Кедермен, как вип, разместился в последней оставшейся свободной комнате на втором семейном этаже, в противоположном конце дома, выходившей на Октавия-стрит. Они в насквозь промокшие от дождя сад. Так вы нашли их сегодня, да? Шипнула Паула уже осторожнее. Скитер кивнул. Угу. Они в относительном порядке. Правда, когда ты разделаешься с моим лицом, Малькольм хотел поговорить с тобой. Он хочет, чтобы ты осмотрела их всех, убедилась, что никакого серьезного ущерба им не нанесли. Особенно Енире. Ей в Лондоне пришлось несладко. Малькольм тебе все объяснит, только позже. А сейчас мне позарез нужно новое лицо, чтобы мы расставили западню для Кедермена. Чем скорее на него наденут наручники, тем скорее мы все вернемся домой. Паула вздохнула и усталым жестом отбросила солома прядь волос. Ладно, Скитер, уговорил. У меня нет всего, что хотелось бы для работы высшего качества. Ну, пожалуй, более или менее приличное сходство с Армстроты получишь. Надеюсь, что сойдет. По счастью, строением черепа и цветом волос вы схожи. Ты сам это говорил. И у нас есть хорошие фото Армстрот, чтобы работать с них. Да, думаю, получится. Сейчас только возьму свою сумку. Я ведь привезла уйму лекарств и инструментов для здешнего лазарета. Ты хоть понимаешь, что это выведет тебя из строя как минимум на неделю. Отеки и припухлости просто физически не сойдут раньше, да и швы не зарастут. Угу, мы так и знали, что это потребует определенного времени. Кстати, Малькольм со стальными использует это время для того, чтобы лучше подготовить ловушку для Сида. А ты сможешь поработать с Янирой, если потребуется. All right, Скитер. Только надо придумать, что такого сказать Сиду, чтобы твое отсутствие не показалось ему подозрительным. Скитер кивнул. Ну, скажем ему, что я попал под экипаж или фургон и что меня пришлось поместить в лазарет. Что ж, сойдет. Ладно, идем в подвал и начнем. Первое, что ощутил Скитер, когда очнулся восемь часов спустя, ноющую、ну, боль в лице. И внезапный приступ claustrophobie от туго спиленавших голову повязок. По мере того, как он приходил в себя после наркоза, до него начал доходить пульсирующий писк контрольного монитора, а взгляд медленно сфокусировался на сидевшей у его изголовья Марго. Привет, тихо сказала она. Эй, не пытайся говорить, Скитер. Впрочем. У него и самого не имелось ни малейшего желания шевелить хоть одним мускулом лица. «Сид купился на историю о том, как ты попал под фургон. Поверишь ли, этот гад смеялся и заявил, что ты получил по заслугам?» Малькольм ему ответил очень резко. Последнее удивило Скиттера, но и согрело немного душу. Он до сих пор не свыкся с мыслью о том, что Малькольм Мур и Марго Смит дарят ему свою дружбу. Марго улыбнулась. Паула сейчас вспитал Филс, осматривает ей Ниру и остальных. Они переезжают в квартиру Малькольма в Белгравии на случай, если будут неприятности с фальшивыми банкнотами. Скитер огорчился. Кто, как не он, нарушил покой своих друзей в их сдержнем убежище? Наверное, Марго уловила эти его чувства. так как погладила его по руке, осторожно, чтобы не задеть за трубки внутривенного вливания. «Ты пока отдыхай, Скиттер, все идет по плану. Я забегу к тебе еще вечером, когда Паула вернется». Она ободряюще улыбнулась ему и скрылась из вида. На ее месте появился доктор Нериан, который повозился немного с капельницей, а потом сделал укол в бедро. Чтобы он там не вколол Скиттеру, Боль в лице поутихла, а мир вокруг закачался в блаженной дымке. Скиттер уснул, пытаясь представить себе, на кого он будет похож неделю спустя. Такой ужасной недели у Голди Моррен еще не выдавалась ни разу в жизни. Агенты МВСГ перерыли всю ее отчетность, обнаружив в ней, разумеется, кучу нестыковок, которые ей еще предстояло объяснить, И она уже ощущала на загривке горячее дыхание Интерпола. В общем, она была бы даже благодарна потрошителю за вызванную его появлением и связанными с ним потрясениями передышку, когда бы ни одна деталь. Вся станция оказалась блокированной, оставив ее в заперти в лавке на целых три дня. В принципе, она была готова к такому повороту событий. Съестных припасов в заветной задней комнате хватало, питья в баре тоже, а мягкий диван легко раскладывался в удобную кровать. Однако на время поисков весь бизнес прекратился полностью, а это означало потерю не одной тысячи долларов. То, что точно такие убытки несут все остальные торговцы на станции, если и утешало, то очень слабо, поэтому. Голди ничего не оставалось, как сидеть в нелишенном приятности одиночестве, слушать чебет королинских попугаев, пытаться подчистить наиболее подозрительные места в документах и размышлять о том, какие новости от Дженикедрик придут со следующим открытием британских врат. Слава богу, еще Скитер никому не сказал про фальшивки до своего отъезда. Однако она все же боялась, что все это может всплыть. Сама-то она не делала ничего особенно уж плохого, не она же в конце концов их печатала, верно? Она всего только пыталась компенсировать хоть бы часть своих убытков, вот и сплавила их этому идиоту Бенни Катлину. Голди в очередной раз прокляла себя за невезучесть и плеснула в стакан очередную порцию бренди из быстротающих запасов. Кто ж знал, что этот вздорный студентишка окажется загремированным Джиной Кедрик? Вражда с сенатором Джоном Кедриком могла самым разрушительным образом сказаться на ее бизнесе. Хуже того, уж это -то наверняка привлекло бы к ней внимание и Интерпола, и междувременноного суда. В общем, нервы ее пребывали в столь расшатанном состоянии, что когда зазвонил телефон... Она выронила стакан Брэнди из рук. Так и оставив его валяться на ковре, хорошо еще не разбился, она бросилась в лавку, где стоял телефон. «Голди Моррен». Как она ни старалась, голос ее звучал на редкость неровно. «Голди, это Майк Бенсон говорит. Теперь ясно, почему мы не смогли дозвониться тебе домой. Ты давно сидишь в заперти в лавке?» Ясное дело, с тех пор как этот псих объявился, мы сейчас проводим повальный обыск всех помещений станции. Я, так понимаю, ты сейчас одна? Конечно, одна. Или ты думаешь, я дикие оргии закатываю, а? Я хочу выбраться из этой лавки, Майк. Бога ради, пошли кого-нибудь проводить меня домой. Ладно, пришлю, буркнул Бенсон. Заодно и обыщет сначала лавку, потом квартиру. «У тебя доброе сердце, Майк». «Не стоит благодарности, Голди. Будь готова отпереть дверь». «Жду». Мрачно вздохнула она. Спустя пять минут у входа в ее лавку действительно объявился молодой агент ДВВ с рацией в руке. Голди отворила дверь и стояла нетерпеливо притоптывая ногой, пока он обыскивал ее лавку. Ей даже пришлось пройти за ним в комнату сейф, чтобы у него не возникло соблазна потырить что-нибудь. Славные птички, заметил он с нехорошей искоркой в глазах. Каролинские попугаи, не так ли? Он черкнул что-то в своей записной книжке. Мистер Уилкс очень ими заинтересуется. Он, видите ли, у нас большой любитель птиц. Этот гаденыш еще насмехался над ней. Голди буквально бурлила от бессильной злости. Собственно, в самом содержании попугаев не было абсолютно ничего незаконного. Но Монти, чтоб его теперь будет следить за ней ястребом, обрубив весьма прибыльный источник побочных доходов в виде контрабандных яиц. Ладно, можете запирать, бросил он наконец, захлопывая свой блокнот и убирая его в карман. Она заперла хранилище, а он тем временем доложил по радио, что в лавке у нее все чисто. Я провожу мисс Моран домой и проверю все там. Вас понял? – прохрипела в ответ рация. Они вышли с парадного входа, который Голди заперла на все замки. Потом она опустила на вход и витрину стальную решетку, которую тоже заперла. Сказать не могу, как мне не терпится залезть под горячий душ и лечь в настоящую кровать, призналась она. Вам еще грех жаловаться, возразил ДВВШник. С тех пор как здесь этот маньяк, мы спим по два часа в сутки. Да и прежде, скажем честно, не намного легче было. Самый короткий путь в жилой сектор, где проживала Голди, лежал через Валколу. Общий зал казался абсолютно вымершим, только их шаги отдавались гулким эхом. Изредка Голди ощущала присутствие других патрулей, в основном потрескун радиопереговоров. Много успели обыскать, спросила она у своего спутника. Тишина начинала действовать ей на нервы. Они обогнули нос большой деревянной лодки, в которой размещалось пустовавшее последние дни кафе Ландскейп. И столкнулись с кем-то, шедшим им навстречу. От удара Голди пошатнулась. Она успела заметить дикий, нечеловеческий взгляд, узкое смуглое лицо славянского типа, и тут блеснул нож, а двуышник рухнул на мостовую с перерезанным до позвоночника горлом. Голди набрала в грудь воздуху, чтобы взвизгнуть, но незнакомец силой швырнул ее, а деревянный борт лоды. И она сползла бы вниз, пола оглушенная, если бы он не удержал ее, зажав рот и нос рукой в перчатке. Ее едва не стащила от запаха крови. Ты живешь здесь? – прошепел он. Голдики внула. Она отошла от удара, но ноги все равно подгибались от страха. Приставив ножки ее ребрам. Человек оттащил ее от лодыжки и нагнулся, чтобы подобрать пистолет и рацию убитого офицера. Потом они пересекли общий и нырнули в коридор жилого сектора. Мои последователи довольно много рассказали мне про ваши главные врата. К сожалению, ваши стражи лишили меня моих послушников, так что теперь сквозь эти врата проведешь меня ты. Веди меня туда. Да пошевеливайся, сука! До открытия осталось всего десять минут. Она в отчаянии оглянулась на свою лавку, на крепко запертую на полу дюжину замков. Если бы можно было попасть внутрь, а там нажать на кнопку сигнализации и пистолет она тоже держала в лавке. Она сделала попытку изменить направление, и нож снова уперся ей в ребра. Не туда. «Я видел, как он забирал тебя из твоей лавки. Я не позволю тебе позвать на помощь, женщина. И тебе лучше понять это сейчас же. Веди меня к главным и безопасным путем. Не будешь слушаться, найду кого-нибудь еще». Нож прорезал ей блузку. «Поняла?» Она кивнула, продолжая задыхаться от окровавленной руки, зажимавшей ей рот. Вся левая половина лица болела от удара о борт лодки, да и глаз начал заплывать. Так и не опомнившись окончательно, она повела его кратчайшим путем через жилой сектор с усилием переставляя не гнущиеся ноги. Время от времени она спотыкалась, но ее пленитель даже не пытался помочь ей. Он только прижимал ногу к ее ребрам и шипел. Только попробуй крикнуть, и я убью тебя на месте. Так они с убийцей шли по извилистым коридорам, пока не оказались в проходе, выходившем в общий на стыке нового Эда и площади перед главными воротами. Поскольку рот Голди оставался зажатым, она молча ткнула пальцем в сторону главных. Он осторожно выглянул из-за угла. Голди слишком обессилевшая, чтобы пытаться бежать. Обвясла тряпкой в его руках и приготовилась к смерти, пока она медленно сползала по стене. Ожили динамики о повещения. Прошу внимания. Врата номер один открываются через три минуты. Предупреждаем, что все билеты и пропуска на прохождение сквозь главные врата недействительны на время действия на станции режима чрезвычайного положения. «Оставайтесь в своих гостиницах или в местах, где вы находитесь в настоящий момент, держите двери на запоре. Не предпринимайте попыток попасть на перрон главных врат». Потрошитель рывком развернул Голди лицом к себе. «Объясни, что они сказали». Он прижал лезвие к ее горлу и убрал руку со рта. Она тряхнула головой, пытаясь собраться с мыслями. «Они блокировали станцию». Пробормотала она дрожащим голосом: "Перекрыли все врата, так что никто не может покинуть ее. Доступ к главным охраняется патрулями безопасности. Даже с того места, где стояла, Голди видела целую толпу охранников с дробовиками в руках. Патрушитель злобно выругался и посмотрел на нее в упор. Глаза его были серыми, непроницаемыми. Ты сказала, что живешь в этом безумном месте." «Да-да». «Где?» «Т-т-там. Идти обратно». «Веди меня к себе». Сердце окончательно ушло Голди в пятки. На мгновение она ослепла от слез. «Не убивайте меня, пожалуйста». «Прекрати рев, глупая корга. Если бы я хотел убить тебя, я бы уже перерезал тебе глотку». Поскольку моих поклонников поубивала или похватала полиция, мне нужно убежище и нужен человек, который мог бы объяснить мне, как все устроено в этом аду. А теперь веди меня к себе домой, или я найду себе другого заложника. Иголди почти не чувствуя под собой ног, заковыляла обратно к себе домой.